Ножом в сердце Станислав Жданько В 1978 году в советском кинематографе случилась не менее страшная любовная трагедия. Правда, на почве традиционных гетеросексуальных отношений. Жертвой ее стала восходящая звезда советского кинематографа актер Станислав Жданько. Он родился в 1954 году в Сибири, в простой семье. После окончания средней школы поступил в Новосибирское театральное училище, но затем перевелся в Москву, в театральное училище имени Щукина. В кино начал сниматься, еще будучи студентом. Первый серьезный успех пришел к нему в 1977 году когда на экраны страны вышел фильм режиссера Владимира Рогового «Несовершеннолетние». Это он снял знаменитых офицеров. Жданько играл в нем одну из главных ролей, вернувшегося из заключения боксера, который вместе с другом, бывшим десантником, расправляется с группой хулиганов, терроризирующих район. Картина имела бешеный успех у публики и заняла в прокате первое место — 44,6 миллиона зрителей. Казалось, что после этого молодого актера ждет прекрасная карьера в кино, еще более горячая любовь и почитание зрителей. Однако достичь большего Жданько так и не удалось. В 1978 году он погиб. Произошло это при следующих обстоятельствах. Будучи студентом театрального училища имени Щукина, Жданько считался одним из самых талантливых учеников. В студенческом спектакле «Преступление и наказание» он потрясающе играл Раскольникова, и его исполнение восхищало многих. Среди них известную актрису кино и театра имени Вахтангова Валентину Малявину. 1941. Она вспоминает. «Еще мальчиком, когда он учился в Новосибирском театральном училище, а мы были там на гастролях, он часто подходил ко мне после спектаклей. Покупал открытки в киоске, я их подписывала. Спустя несколько лет в Москве он появился у нас в массовке, но сильно изменился, привлекал к себе слишком много внимания, Громко разговаривал, ходил в кирзовых сапогах в таком деревенском стиле, под Шукшина. Но вот в спектакле «Преступление и наказание» на сцене оказался всепонимающий человек с углубленным в себя взглядом и ничего общего с тем развязанным парнем. Думаю, сколько же ему лет? Что-то он очень много всего понимает. В общем, его решение Раскольникова полностью совпало с моим восприятием. От этого совпадения у меня после спектакля забилось сердце, начались тахикардия, колотун. Мальчик, студент, который мне категорически не нравился, и такая проникновенность. Я зашла за кулисы к Женечке Симоновой, игравшей Дуню, поздравила ее, а он стоит в стороне, ждет, весь в напряжении. Наклонила его к себе, поцеловала. Повернулась и ушла. Спустя какое-то время мы с вахтанговскими артистами были на юбилее нашего училища. Вокруг шум, смех. Оглядываюсь, а сзади Стас. Наклоняется и целует край моей юбки. Посмотрела внимательно на него. Он протянул мне руку. Все. Об их романе тогда судачила вся богемная Москва. Еще бы. 36-летняя актриса, побывавшая в любимых женщинах у таких звезд советского кино, как актеры Александр Збруев, Александр Кайдановский, режиссеры Павел Арсенов и Андрей Тарковский, сумела вскружить голову молоденькому студенту. Между тем, сами влюбленные на все эти слухи и сплетни внимания не обращали и продолжали встречаться. Жданько регулярно появлялся на всех спектаклях своей возлюбленной, что, собственно, и предопределило в дальнейшем его выбор собственного места работы — театр имени Вахтангова. Малявина вспоминает. «Однажды в Ленинграде, в ресторане «Москва», нам принесли серебряные чашки с водой для полоскания рук, и Стас сказал, «У нас тоже так будет, я тебе обещаю». И действительно, было бы так, если бы он не поторопился. Но он хотел все сразу. Работу, славу, квартиру, машину, семью, детей. Однажды приезжает, красивый, молодой, необыкновенный, ложится на диван. «Я хочу у тебя спросить, ты не завидуешь ни ёловой, Тереховой?» «Нет». «Как это у тебя получается?» а затем со мной стали происходить всякие несчастья. Сначала я сломала руку, потом ногу, семь месяцев в гипсе. Стас бегал ко мне в больницу, переживал. Чувствую, кто-то против нас колдует, наводит порчу. К тому же у него закрыли фильм с главной ролью и никакой работы в театре. Он хотел уходить. А я обожала его, но все же была больше занята собой, работой. Фильм, о котором упоминает Малявина, назывался «Ошибки юности». Его снял режиссер Борис Фрумин по сценарию Эдуарда Тополя. На экраны он не вышел, потому что высокие цензоры посчитали его сюжет слишком крамольным для тогдашнего кино. Речь в картине шла о молодом парне, который с отвращением, отслужив в армии, вернулся на гражданку и отправился на север искать для себя лучшей доли. Помимо Жданько в фильме снималась целая плеяда звезд советского кино. Не Ёлова, Варлей, Караченцев, Кочетков и другие. Невыход картины, в которой он сыграл одну из лучших своих ролей, Жданько переживал очень сильно. Но идти жаловаться было некому. К тому же что-то не ладилось и в его отношениях с Малявиной. Не случайно он записал в своем дневнике следующие строчки. «Я делаю вид, что мне все равно, бросит она меня или нет, а на самом деле страшно боюсь, ревную и мучаю ее и себя. Я живу, и мне тошно, и мне жутко. Катастрофа неминуема». Почти одновременно со съемками «В ошибках» Жданько был приглашен на главную роль в трехсерийный фильм «Время выбрало нас», который снимался на Минской киностудии. Работа шла споро, и к весне 1978 года была снята большая часть фильма, две серии. Однако по стечению обстоятельств и эту работу молодому актеру не суждено было не только увидеть на экране, но и вообще закончить. Наступил роковой день. 13 апреля — 1978 года. В тот день утром Жданько и Малявина посмотрели в Ленкоме спектакль «Вор». По словам Малявиной, Стас после этого сник, позавидовав своему приятелю Виктору Проскурину, исполнявшему в спектакле главную роль. В отличие от него Жданько приходилось играть в театре имени Вахтангова одни эпизоды. Затем они втроем отправились на квартиру к Жданько, Отметить прекрасную работу Проскурина и заодно обмыть предстоящий отъезд. Обоим актерам через три часа предстояло уехать в Витебск. На съемке фильма «Время выбрало нас». Далее послушаем Малявину. «Они с Витей много выпили, а я не пила ни грамма. Видя, что я совершенно спокойно не пью, что за меня можно не волноваться, сам Стас захотел еще. Витя к тому времени уже ушел» а у него давление очень высокое, я ему запрещала. Завтра он должен был уезжать в Минск. Настроение взвинченное, плохое. В дорогу я ему купила бутылку Гурджаани, и когда он пришел домой, надо было, конечно, ее открыть. Видела же, что он не в себе, но ведь никогда не знаешь, что будет потом. Мы сидели, он снова собрался уйти в ресторан ВТО. Возмутилась, встала, достала эту бутылку — Открыла ее ножом, налила себе полный бокал. Выпила демонстративно залпом. Вышла на кухню и вылила все остальное в раковину. Чисто по-женски, из принципа. Стою у окна, психую. Приблизительно в 21.30 я вошла в комнату и увидела, как Стас медленно валится с кресла на пол. Я помогла ему прилечь на ковер. Ножа я нигде не заметила. Кровь я вначале тоже не заметила. Потом лишь увидела, что она сочится из его груди. Я зажала рану ладошкой, прижалась головой. Крови было мало. Я брала его голову, прижимала к себе, спрашивала его, «Стас, что с тобой?» Вначале глаза Стаса были открыты, и он смотрел на меня. Потом Стас прошептал, «Пойдем со мной». После этих слов он добавил, «Голову». Больше до приезда скорой помощи ни одного слова он не сказал. Стоит отметить, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 21 час 33 минуты. Однако адрес был назван неверно, и врачи около часа проплутали в Арбатских переулках. Затем сами перезвонили, уточнили адрес и только после этого прибыли к месту происшествия. Но спасти актера им было уже не суждено. Он умер. Впрочем, даже если бы врачи прибыли оперативно, Печального исхода все равно бы избежать не удалось. Как затем установит следствие, удар 30-сантиметровым кухонным ножом был слишком силен, а рана слишком глубока — 9 сантиметров. Сердце было пробито насквозь. Направление удара резко сверху вниз, из-за чего была задета и печень. После этого пострадавший жил всего лишь несколько минут. Все время, пока врачи хлопотали над погибшим, малявина стояла рядом. Как только врач констатировал смерть, женщина внезапно схватила злополучный нож и с криком Я хочу умереть с тобой попыталась вонзить его себе в грудь. Но ей это не удалось. Схватив нож за лезвие, она только поранила себе пальцы. Вскоре к месту трагедии прибыл наряд из 60-го отделения милиции. Как и положено, Был составлен протокол, соблюдены другие формальности. Пока все это происходило, врачи свозили Малявину в институт Склифосовского, где и были наложены на руки швы. Затем женщину привезли в отделение милиции. Там она была подробно допрошена. Однако самое удивительное, что в уголовном деле этот протокол впоследствии так и не появится. Сначала про него забудут, а затем и вовсе потеряют. Гибель молодого актера взбудоражила столичную богему. В те годы подобные случаи в творческой среде были крайне редки, поэтому одних разговоров хватило бы на несколько толстенных томов. К тому же в деле была замешана одна из известных киноактрис, а это придавало событию особую сенсационность. Но были люди, которым лишняя шумиха в этом деле была абсолютно не нужна. Речь идет о чиновниках из Министерства культуры и Госкино. Видимо, им очень не хотелось, чтобы факты этого происшествия всплыли наружу. Поэтому было предпринято все возможное, чтобы поскорее его закрыть. Вот почему тогдашним следствием рассматривалась только одна версия произошедшего. Самоубийство в состоянии аффекта. На основании этой версии дело тогда и закрыли. Что касается погибшего, то за его телом в Москву приехала мать, Александра Александровна. Она воспитывала сына одна. Похороны Жданько прошли на его родине в Ярках, где его похоронили на кладбище, рядом с могилами дедушки и бабушки. Была на тех похоронах и Малявина. Между тем, для последней дело на этом не закончилось. Спустя почти два года... 6 августа 1980 года в литературной газете появилась статья Баскова «Рюмка чая», посвященная этому происшествию. И хотя все герои трагедии были спрятаны за посторонними инициалами, большинство читателей догадались, о ком именно идет речь. Заволновалась и прокуратура. Дело было вновь возобновлено но через какое-то время прекращено почему-то указанию «сверху». Так прошло еще три года. В 1983 году с воцарением в Кремле Юрия Андропова дело по факту гибели Жданько было вновь открыто. Новая экспертиза установила, что рана, нанесенная жертве ножом, не могла быть нанесена им лично. Не мог актер пробить себе сердце, И несмотря на болевой шок, сопротивление хрящей, вытащить нож из раны в идеально противоположном направлении. На основании этого заключения и был сделан вывод. Жданько убила Малявина. В июне 1983 года актриса была арестована. Состоявшийся через месяц суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы. Этапы ее тюремного пути. Бутырка. Красная Пресня, Можайская зона, Воронежская тюрьма, поселение в Ростовской области. Однако отбыть весь срок актрисе было не суждено. В 1987 году Малявина была освобождена по амнистии.